Глава 4. Дом Вереевой тёти располагался в непосредственной близости от дворцового комплекса и был, мягко говоря, огромен. А собмяк семейство в факте, но в сравнении с ним, убогий скворечник. Но поразило другое. В прошлый раз на выезде из Верхнего города стражники высасывали у Рису мозг, выпрашивая, кто такая, зачем явилась и когда уберусь во всяяси. А к сероглазому не приставали вообще. Вариэль попросту задрал нос и заявил, что он герцог Аргар, а я невеста. Кажется, местный спецназ даже поклонился в ответ. Герцог. Хм. А чем он отличается от прочих графов и баронов? Госпожа Лёля, вы идёте? Нервный голос сероглазого ушастика вырвал из раздумий. Пришлось спешно покинуть коляску и нацепить на лицо приятную улыбку. Постарайтесь не привлекать её внимания. Она оставляла барель. Не говорите, пока не спросят. Ни в коем случае не спорте и вообще притворитесь тенью. Ого, как мы запели. И куда только подевалась стеснительность? Госпожа Лёля. Ольга, тут же поправила я. Моё имя Ольга. Эльфёнок поджал губы и прекратил раздачу указаний. Мы как раз поднялись по массивным ступеням, подсвеченным магическими огнями, и остановились у гигантской двери. Она открылась бесшумно. На пороге возник слуга в алым камзоле, отделанном золотой тесьмой. Эльф низко поклонился, и я скорее почувствовала, нежели осознала, приветствие предназначено не нам, а лично Вариэлю. Герцогиня примет вас в малом кабинете, низким бархатистым голосом сообщил слуга. «Следуйте за мной!» Я сперва удивилась такой осведомленности хозяйки. После заметила на груге дзи у шастика небольшой жетон белого металла. В его центре красовался круглый полупрозрачный камень, наполненный легким свечением. «Опять магия?» М -м, «Ах, да!» Варильев дедушка. «Старый маг наверняка не только для любимого внучка подарки мастерит». Чёрт. Может, мне, как не весте, тоже что-нибудь обломится. Ну и что, что я аффективная? Если сбираясь к поступлению крыльца, я ассоциировала собняк с музеем, то оказавшись внутри, вспомнила про фильмы ужасов. Никаких весёленьких завитков, как в доме Олиса, никаких фонтанов и статуэток. Редкие гобелены, пусть и не пыльные, и магические светильники, которые гаснут едва отойдёшь на десяток шагов. Всё. Обстановка в купе с инструкциями Бландина вызвала в памяти образ типичной богатой тётушки, злобная, престарелая фурия в чипце, с вечно наморщенным носом и кривой усмешкой повелительницы жизни. Так что Топая по узкому коридору, мысленно готовилась к унижениям и придиркам. Слуга остановился у неприметной двери, прежде чем постучать, выдержал паузу, позволяя нам собраться с мыслями и сделать приличные лица. Ну и два поднёс к створке руку, и за двери послышался мелодичный весёлый голос. "Входите!" Эльф Валамкамзоле распахнул дверь, низко поклонился, пропуская вперёд. Кабинет не имел ничего общего с мрачным аскетизмом обсобняка. Впрочем, кричащей роскоши тоже не наблюдалось. На полу однотонный ковёр песочного цвета, на первый взгляд простой, но если приглядеться, работа тончайшая. Гардины в тон, дополненные изящными ламбрекенами и серебристыми кисточками. Светлые стены украшены парой довольно мелких пейзажей. У окна массивный стул без малейших признаков резьбы и прочих завитушек. Зато чернильница и подставка для перьев из серебра инкрустирована драгоценными камнями. Справа обязательный для таких помещений камин. На каминной полке серебряные статуэтки ювелирной работы и пара светильников. Слева небольшой уютный диванчик и изящный круглый столик. На диванчике в расслабленной позе Сидела юная эльфейка в черном платье и крутила в пальцах бокал. Девушка была до того хорошенькой, что даже ушки, торчащие из кудрявой блондинистой шевелюры, ее не портили. Герцогиня с придыханием выпалил в рель и изобразил вычурный полклон с элементами хореографии. Я же просто присела, отчаянно надеясь, что длинная юбка скроет ошибки реверанса. Ельфико смирило меня внимательными сероглазым взглядом прищурилась. Тут же залпом осушила бокал и повернулась к Варелю. А вы, собственно, кто? Я поперхнулась. Блондин тоже удивился, но быстро взял себя в руки, отвёл новый поклон и аккуратно напомнил: "Я ваш внучатый племянник, э, Варель Аргар. Брови юной красавицы медленно приподнялись. Что ты сказал? вкрадчиво переспросила герцогиня. Племянник, внучатый, не моргнув, повторил в рель. Традиционный румянец выступил на его щеках по, по щелчку пальцев. Всё. Нам кирдык. А моему спутнику показалось мало, и он пояснил, значительно повысив голос. Внок, двоюродный а после столь явного намека на глухоту я даже молиться перестала. Ну что толку? Губы блондинки тронула легкая улыбка. Изящная ручка потянулась к бутылке, ожидавшей на столике. Не стесняясь кривотолков, герцогиня наполнила бокал и сделала пару больших глотков. Все. Сейчас укажет на дверь. Еще и слуг позовет, чтобы с парадной лестницы спустили. Но вместо этого эльфейка сказала. «Не врите, вы не в Ириэль!» «Чего?» Я скосила взгляд на побледневшего спутника и нервно сглотнула. А герцогиня продолжала. «Вы неплохо замерзкировались, но разве не знали, я умею чувствовать не только кровь, но и душу. Так вот, вы не в Ириэль!» Теперь я не косилась, а откровенно таращилась на обескураженного сероглазого эльфа. Шибая эти тётушка, его голос дрожал. "Я, Врели Аргар, ваш эльфийка в чёрном платье хихикнула. Тут же прикрыла лот рот ладошкой и расхохоталась. "Я аж заслушалась, не смех, а песня. Серебряные колокольчики отдыхают. Вот же, карга старая", развела как детей. Ну ладно, ладно, отсмеявшись, заявила герцогиня, кивнула на меня. А это кто? Моя невеста. Совсем оборёл ушастик. Хм. А имя у невесты есть? Ольга, жалобно пропищал эльф. Бладдинков в очередной раз ухмыльнулась, но глядела на меня довольно дружелюбно. Вот только её вопрос: Ольга, а дальше? И без того испуганный зайчик опустил глаза и замялся. — Ну! — подтолкнула тетушка. — Ольга. Просто Ольга. Она безродная. — Черт! Еще минуту назад мне бы глубоко плевать на свое положение. Ведь отлично понимала, что в эльфийской иерархии даже на отброс общества не тяну. Но почему теперь, стоя перед этой утонченной дамой, чувствую себя последним дерьмом? Герцогиня рассмеялась. Великолепно. Рот Аргаргов в своём амплуа. Да, мы пали так низко, что брак с безродной навредить уже не может. Юная блондинка выдержала театральную паузу и добавила: А тот факт, что у этой безродной человеческая душа. Тем более. Я вздрогнула. Но не от испуга, Груфский пел в момент перед глазами встала алая пелена. Да я человек. И ни одна ушастая тварь не имеет права говорить о моей душе в подобном тоне. Астынь встрепенулась герцогиня. Смеяться ей почему-то расхотелось. Эй, сказала, обращаясь к врелю. Подожди за дверью. Сероглазы вытянулся по струнке, коротко кивнул и подскокал порочь. Предатель. Иди сюда, скомандовала юная эльфийка и поманила пальчиком. Да не бойся. Чёрт, как же вы меня достали. Все, поголовно. Будь вот сейчас развернусь и уйду. И катитесь вы в Тартар вместе с Архом временными потоками и пручей мутью. Ольга, успокойся. Её голос прозвучал очень доброжелательно, а латушки сложили с лодочкой. Ну, пожалуйста. Я подошла. Повинуясь кивку благородной дамы, села рядом. С ними пальчик блондинки указал на заколдованный перстень. Только после вас. Она беззлобно прищурилась и потянула с пальца точно такой же перстеньок. Морок спал. От молодости и следа не осталось. Вместо ангельской красоты дряблые морщинистые щёки, бесцветные губы и подернутые белой пеленой глаза. Все-таки карка. Древняя и жутко вредная, то бишь типичная. Я последовала примеру герцогини, тут же схлопотала удивленный вздох. «Но зачем?» недоумевала эльфийка, приглядываясь к лицу. «Ты же хорошенькая!» «Прячусь», честно призналась я. «От кого?» «От всех». Но не рассказывай же ей про Ориса. Мой ответ чем-то понравился. Уголки губ, обрамлённые миллиардом морщин, поползли вверх. И чего хочешь от старушки герцогини? Помощи. Карга развеселилась ещё больше, эмоций не скрывала. А расплачиваться чем будешь? Приключениями, брякнула я. Сиды, две заметные брови взлетели на середину лба. Пришлось пояснить. Вы ведь не из-за сделок с архом постарели, а от скуки. Услыхав имя проклятого бога, Эльфийка естественно вдрогнула. Но запрещать произносить его впредь не стало. И кому же ты собираешься мстить, Ольга? С чего вы взяли, что это месть? Хм, хорошие девочки, Вроде тебя без причин в омут не бросаются. А безродные хорошие девочки срываются с цепочки только ради мести. Безответную любовь, желание пробиться в высшее общество и прочие глупости они способны перетерпеть. Так кому мстим? Вообще-то всему миру. Но начать хочу с Шердама. О, так и знала, что без этого старого интригана тут не обошлось. Значит, вы поможете? с надеждой спросила я. И я подумаю, отозвалась герцогиня. Отлично. Можно, пока вы будете думать, мы воспользуемся вашей тюрьмой. Благородная эльфийка не растерялась и даже не удивилась. Только глаза стали хитрыми-хистрыми. Откуда знаешь? Ну, в таком великолепном доме просто не может не быть маленькой уютной тюрьмы. просто так, на всякий случай. Герцогиня вернула перстень на палец, и на меня снова уставилась юная прилестница с очаровательно торчащими ушками. "А ты мне нравишься", заявила Эльфика. Я расценила эти слова как согласие, тоже нацепила волшебный перстеньок и пропела, подражая хозяйке дома. "Верель, зайчик мой". Зайчик возник на пороге через долю секунды. Пожалуйста, принеси зеркало и тот амулетик с красным камушком. Сероглазы выторочился сперва на меня, после на тётку. Ну же, пропела герцогиня. Всё-таки у неё получилось лучше. Окончательно озадаченный Вурель отвёл невообразимый поклон и умчался. Хм, значит, зайчик в настроении эльфийки неуклонно росло. Отлично. так и буду называть этого пакостника. Я улыбнулась Корге и мысленно возблагодарила судьбу за эту встречу. Может, с точки зрения эльфов она странная, а по мне самое, что, что ни на есть адекватное. Старушка же растопила мое сердце, окончательно спросив, «А когда отомстим Шердому, расскажешь, откуда у тебя такие красивые ногти?» Меню тюрьма располагалась на втором уровне подвала. И хотя ей явно никогда не пользовались, была в отличном состоянии. Ни одной царапинки, ни одного постороннего запаха, и даже петли не скрипят. Впрочем, когда домом правит крепкая женская рука, это не удивительно. Из двадцати одинаковых камер, выстроенных в ряд, мы выбрали самую дальнюю. Ну, вовсе не потому, что угловая надёжнее. Просто её светлей ск госпожа Ванесса сказала: "Если во время дегустации винного запаса кому-то взбредёт в голову поглумиться над пленником, он не должен промахнуться". Мы с Верелем переглянулись и согласно кивнули. Мимо этой камеры точно не пройти. Тупик как никак. Когда зайчик распаковал круглое зеркало, некогда доверенное Урисом, и положил в центре Просторные камеры, герцогиня поморщилась. Я тоже. Шердем мне сунится в комнату без окон, где из мебели только ночная ваза и узкая кровать с соломенным тюфяком. Он не дурак, сразу не ладно и заподозрит. Нужно создать видимость обычной комнаты, с лук заключила я. Старуха кивнула и коснулась бляшки с полупрозрачным камнем. Шер Милый, хватай ковёр, пару стульев, лампу, стол и покрывало приличное. Да, ещё фруктов принеси. А ковёр какой? Зариской работы или Маргинландский? Любой, рыкнула герцогиня и убрала ладошку с магической пластины. Через пару минут в тюремном коридоре стало очень людно, вернее, эльфна. У парня в красном комзоле, который встречал нас на пороге особняка, хватило мозгов привлечь к процессу коллег. Я мысленно поставила ещё один плюс герцогине, выдрессировала. Чёрт, как же здорово, когда никто не тупит. Мы с госпожой Ванессой даже бутылку игристого откупорить не успели, а камера уже преобразилась. Особую роль в, из... в изменении атмосферы сыграли дополнительные светильники. Всё-таки в подвале светит довольно тусклый, и в иллюзию жилого помещения никак не вписывается. Стараяями всё того же слуги магическое зеркало выдрузили на стену напротив входной двери. Да, теперь у Шердома шансов на спасение ещё меньше. Из положения лёжа колдовать наверняка сложней. Герцогиня довольно приоткнула языком и отпустила слуг. Мы опять остались втроём. Устраивать засаду в самой камере, естественно, не стали. Ну зачем рисковать? Затаились в коридоре, благодаря разнице в освещении превратила его в слепую зону. Госпожа Ванесса и я на загадоче принесённой лавочке с бутылкой игристого. Взволнованный до головокружения Варель с камику проигнорировал, прикинулся подпоркой для стены. Наблюдая, как сопящий зайчик теребит амулет и без конца повторяет заклинание активации, я не выдержала. Хватит его мотать, сломаешь. Точно, точно, поддержала Ванесса, и как заправки гусар приложилась к бутылке. Варильни оценил нашу заботу, даже огрызнулся. От предложения хлебнуть вина тоже отказался и вообще поглядывал с подозрением. М, что если маг не придёт, наконец выпалил он. придёт, никуда не денется. Ну, я хотела сказать, Шерда может задержаться, и что тогда? До конца и пух караулить будем. Когда устанем, позовём слуг, рассудила её светлость. Уж поверь, зайчик мой, слуги всё могут, даже амулетик твой активировать. Так, может, сейчас и позвать? Не а, встряла я. Такие вещи нужно делать лично, иначе не интересно. Зайчик на какое-то время притих. только сопел черезчур громко, прямо как ёжик. К счастью, активация портала сопровождается всплеском магической энергии, так что ни сопение вереля, ни наши хихиканье с каргой отпугнуть шердамы не смогут. Он их попросту не услышит. Ну, если вовремя заткнёмся. Нет, ну с чего вы взяла, что маг придёт? Снова не выдержала с оглазой. Я некрасиво икнула. Игристая будь оно неладна. Госпожа Ванесса хихикнула, но тоже уставилась на меня. Все это время она была так увлечена организацией ловушки и предвкушением веселья, что даже не поинтересовалась. Ну, блондинка, одним словом. В Ириэль, но все же элементарно. Шерден умеет создавать связь между своим зеркалом и любым другим заколдованным зеркалом королевства. То есть может воспользоваться любым из порталов. «Я это и без вас знаю», — насупился блондин. «Ну вот, а Орис видел нас вместе. И ты назвал меня?» «Да знаю я, знаю». «Орис хоть и тормоз», — продолжала вещать я, — «но не клинический. Думаю, до него очень скоро дойдет, что я могу оказаться той самой. Как только догадается, сразу побежит к магу. А так как найти меня по магическому следу нереально...» И вообще, я девушка не местная, то есть Кат стану тебя. Твоих вещей у Шердамо нет, значит, вычислить по магическому следу тоже не сможет. Следовательно, Ламанёца через зеркало уж о нём орис точно вспомнит, не сомневайся. Мм, я всё понимаю, воскликнул Сероглазый. Я не понимаю одного. С чего вы взяли, что Шердам придёт прямо сейчас? Я закатила глаза. Но всё-таки нашла в себе силы ответить. Поставь себя на место Ориса и скажи. Ты бы стал тянуть время? М-м, да я бы был один осёкся и в очередной раз залился румянцем. Так-так, пропила молчавшая до этого момента герцогиня. Значит, Орис фактумус тоже в деле. Он следующая жертва? Вопрос не то, чтобы поставил в тупик, просто При мысли об Орисе голова немного закружилась. Нет. Граф Фактимус оставим на десерт. Он главное жертва, хитро прищурилась Карга. Ответить я не успела, потому как Варель гаркнул: "Идёт!" и прижал амулет к губам. Моя компаньонка тоже встрепенулась, стала предельно собранной и серьёзной. Будто не она только что полбутылки игристого выпила. А вот мне, несмотря на острое желание, собраться не удалось. Вино оказалось несколько сильнее. Впрочем, и не понадобилось. Круглое зеркало, закреплённое на дальней стене камеры, подёрнулось зелёным туманом. Спустя пару минут из тумана плавно выплыли сапоги с изрядно потёртыми подмётками. Следом Чёрная мантия, которая в таком положении слегка оголяла эльфийскую плоть. Ну и с идая голова. Куда ж без неё? Едва тело Шердома начало перестраиваться в вертикальное положение, Вириль зашептал на непонятном языке. Камень, расположенный в центре амулета, вспыхнул, ослепив на пару секунд. Следом раздался звук удара. и короткий материнный выкрик. Заряд левитации кончился. А ведь я предупреждала, что входить в портал ногами вперёд дурная примета. Обалдев от такого успеха, Варель подскочил и захлопнул дверь камеры. Резко повернул ключ, который предусмотрительно оставили в скважине. Этот процесс сопровождал новый, уже заковыристый крик мага. Тот вскочил на ноги и бросился к грешёт что-то ему о кошку двери. "Краграм!" «Гр выкрикнул он, выставляя вперёд руки. Жест, честно говоря, впечатлил, очень грозно. Да чёртиков страшно. Подозревая, что с пальцев шердами должен был сорваться огонь или какая-нибудь молния, только ничего не произошло. Встреча мага с зверю оказалась очень зрелищной. Возможность выучить несколько новых могучих выражений я упустила. За собственным смехом и адским хохотом её светлости герцогини Ванессы, словесных упражнений мага попросту не услышала. Зато вориль явно рас слышал и даже осознал. Покраснел, как целомудренная девица на съёмках порнофильма, отскочил от двери. "Что, дружок?" воскликнула герцогиня. "Попался?" Она снова залилась хохотом, А я старалась не обращать внимания на ненавидящий, сверлящий взгляд мага. Ну и на малюсенький прокол, который сделал нашу победу чуть бледнее. Амулет, блокирующий магию в радиусе 30 шагов, не тронул только светильники. Видимо, это одно из свойств настройки. А вот вся прочая магия выключилась. Так что моя новая подруга вышла из образа. Перед шердвом безднавалась нехорошенькая блондинка, а старая карга. Чёрт, как-то обидно за госпожу Ванессу. Я толкнула её в бок и шипнула на ухо: "Кольцо не работает". Герцогиня мгновенно заткнулась, но не растерялась. Гордо задрала подбородок и сказала с великим презрением: "Ну здравствуй, дорогой. Ведьма", выпалила с шердвом. Потом перевёл взгляд на меня и тоже дал характеристику. Дура. Я показала средний палец. Желания общаться с лопоухим чернокнижником не было. Нужно спрятать амулет, напомнила я. Зачем, возмутилась герцогиня? Зайчик, а по леси его вон на тот ключок. Крючок располагался напротив камеры. Прежде на нём висела связка ключей. Шердом не дотянуться, но если уговорить кого-нибудь из слуг, я высказала свои опасения герцогине. Правда, на ушко. Не хотелось дискредитировать союзницу перед врагом. Беликосветская карга только фыркнула. «Вот поэтому ты безродная, а я герцогиня. Учись понимать свое окружение, деточка. Никто из моих слуг даже пальцем к амулету не прикоснется. Вот увидишь». И добавила уже шепотом. «А если спрячем его, то слуги заподозрят, что я их опасаюсь, и уважать перестанут». Я поверила, потому что такой женщине не поверить невозможно. "Ваннесса, я тебя в порошок сотру". В голосе двореццового чернокнижника клокотала ярость. И я поняла, он не верит, а знает наверняка, что без приказа герцогини из камеры не выбраться. Чёрт, а старушка-то ого-го, я так не умею. Престарелая Эльфика усмехнулась и вынула из складок платья Малюсенький арбалет. Уже взведённый, только с предохранителя снять. Мак мячиком отлетел от двери, а она всё-таки выстрелила. Звон битого стекла оповестил о том, что зеркала больше нет. Вот пример истинной осторожности, наставительно сообщила госпожа Ванесса. А теперь пойдём. Посмотрим навинный запас. Как ты могла заметить, он на первом уровне подвала.